Одни побежали просить помощи в окрестных городках, другие собрались в центре, пытаясь найти ответ на это осадное положение, но большинство жителей попросту разошлись по домам, включили там телевизоры и радио и принялись звонить по всем номерам. Вскоре стало совершенно ясно, что, несмотря на существующие структуры и средства общения, жителям Шалона нечего особенно ждать от властей, и они почувствовали себя, по-видимому, впервые, предоставленными самим себе. Собравшись в кафе «Квартал Часовен», три десятка человек пытались подвести итог создавшейся ситуации и найти способы реагировать на угрозу. Одни пытались понять, другие призывали начать действовать немедленно, пока ситуация не приняла необратимый характер. В актовом зале мэрии сотня других людей слушала, как им читают вслух перевод статьи из «Таймс», излагавшей «Прошлое Блейка Мансони. И все чувствовали себя преданными. Мафиоза. Они приняли в свое общество бандита. Распахнули двери школы перед его отродьем. Все произошло не иначе, как при пособничестве французского правительства, а также ФБР, Интерпола, Пентагона и ООН. Надо же, чтобы они выбрали именно шалон на Аве. И вдобавок испортили им праздник. Поставили под угрозу их жизни из-за этой проклятой семьи. И охваченная негодованием, горстка мужчин образовала милицию, чтобы обнаружить этого подонка и выдать как можно скорее тем, кто его требует. Несколько отдельных личностей предпочли действовать в одиночку, с тайной надеждой заполучить премию, способную надолго обеспечить им безбедную жизнь. Кое-где наблюдались отдельные антиобщественные действия личного характера, Кто-то воспринял революционную обстановку как некую временную лазейку и быстро нашел способ воспользоваться ситуацией. Изоляция, страх и осада обострили застарелые распри. Личную жажду мести можно было утолить сейчас или никогда. Страшное чувство беспомощности рядового жителя перед насилием пробудило у стариков самое мрачное воспоминание. Кое-кто произнес слово «война». «Война» — Немыслимо еще накануне, когда маленький населенный пункт под названием Шалон на Авре Жил с вполне устойчивым представлением о тихой, приятной жизни Городок, с населением в 7 тысяч жителей, во всех отношениях похожий на соседний Затронутый превратностями истории, но не сильно, меняющийся со временем, но не быстро Будучи не лучше, не хуже других, его жители одновременно не видели дальше собственного носа И поглядывали вдаль Если верить статистике, они соответствовали всем демографическим параметрам. Сезонным нормам, национальным среднестатистическим данным и социолог, рискуя умереть со скуки, мог использовать Шалон как базу данных для создания архетипа провинциального городка. И все могло бы так и идти себе до скончания века, если бы жители Шалона не оказались втянуты в войну, которую они не начинали.